751 пятьдесят Гуру. Мементо море означает не только постоянное памятование о смерти, но и постоянную к ней готовность. Особенно совет этот пригоден, когда этот момент приблизился благодаря возрасту. Готовность означает и подготовленность, и постоянный процесс подготовления и отделения того, что можно и должно взять дальше с собой и что оставить здесь, на земле. Многие сослепу живут так, словно они никогда не умрут. Это, конечно, правильно, так как дух бессмертен, но только отчасти в данном случае так указанное чувство указывает скорее на легкомысли, чем на осознание посмертного существования. Они просто не хотят думать о неизбежном, всецело погрузившись в земное, а подготовляться все же необходимо. Вот кто-то берет с собою ненависть, злобу недоброжелательство, раздражение, похоть. Хорошо ли? Осмотрено и взвешено должно быть все, что берется с собой. Все взятое прилипнет к человеку, как отравленная одежда Геракла, если оно не очищено, и отрывать придется с кожей и мясом, а это очень болезненно.